Но только по примеру некоторых художников, придавших змею, соблазнившему Еву, лицо красивого юноши, творец вывески придал красивому павлину лицо женщины. Это харчевня, живая эпиграмма на ту половину человеческого рода, которая, по словам Легувен, сообщает «прелесть жизни» стояла в Фонтенбло на первой боковой улице налево, пересекавшей главную артерию парижскую улицу, которая в сущности составляла весь городок. Легуве Эрнест Вильфред, французский писатель и драматург, большим успехом пользовалась написанная им совместно с драматургом Скрибом драма Адриана Лекуврер 1849, в которой за главную роль исполняла знаменитая актриса Рошель. Примечание редакции. В те времена боковая улица называлась леонской вероятно, потому что направлялась в сторону этой второй столицы королевства. леонскую улицу составляли два дома зажиточных горожан, отделенные друг от друга большими садами с живой изгородью. Между тем казалось, будто на этой улице три дома. Объясним, каким образом на самом деле их было только два. Харчевня, красивый павлин, выходила главным фасадом на Большую улицу. На леонскую же улицу выходили два флигеля этого здания, разделенные дворами. В них были просторные помещения для всех путешественников, приходили ли они пешком, приезжали ли верхом, или даже в каретах. Тут путники находили не только помещение и стол. Богатые вельможи имели к своим услугам место для уединенных прогулок когда, подвергшись опали, желали затвориться в одиночестве, чтобы понемногу примириться с обидами или же обдумать месть. Из окон этих флигелей была видна прежде всего улица, поросшая травкой, пробивающаяся между камнями мостовой. Дальше красивые живые изгороди из Бузины и боярышника которые точно зеленые и увенчанные цветами руки обнимали упомянутые нами два дома. А еще дальше, в промежутках между домами, точно фон картины или непроницаемый горизонт, рисовалась полоса густых рощ, стоявших как часовые перед большим лесом, начинавшимся у Фонтенбло. И так постоялец, занимавший угловое помещение, взглянув на Парижскую улицу, мог видеть прохожих, слышать их шаги, любоваться уличными увеселениями, обращаясь в сторону леонской улицы, упиваться сельским видом и тишиной. Кроме того, в случае необходимости, заслышав стук в главную дверь с Парижской улицы, постоялец мог ускользнуть по черному ходу на леонскую улицу и, пробравшись вдоль садов, достигнуть опушки леса. Маликорн, который, как помнит читатель, впервые поведал нам об этой харчевне «Красивый павлин»,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 и ни словом не обмолвился о других постояльцах этой харчевни. Способ, каким они проникли туда, образ их жизни, трудность для всякого постороннего, кроме привилегированных постояльцев, получить доступ в гостиницу без пароля и поселиться в ней без особых приготовлений, все это должно было, однако, поразить Маликорна, и, мы решаемся сказать, действительно поразило его». Однако, как мы уже упомянули, Маликорн весь был поглощен собственными делами и не замечал многого из того, что происходило кругом. В самом деле все помещения гостиницы «Красивый павлин» были заняты домоседами, очень спокойными людьми, с приветливыми лицами, и ни одной из которых не было знакомо Маликорну. Все эти постояльцы приехали в гостиницу после поселения в ней Маликорна,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 Со словами «Nest so vos», когда хотел покормить свою лошадь в красивом павлине. «Nest so vos», не знаем вас, перевод с латинского, примечание, редакции Все это было для Маликорна загадкой, над разрешением которой он, впрочем, не очень ломал себе голову, настолько он был поглощен своими любовными и честолюбивыми замыслами. Впрочем, если бы он и хотел разрешить эту загадку, это едва ли удалось бы ему, несмотря на весь его ум. Несколько слов покажут читателю, что для разрешения подобной загадки понадобился бы, по крайней мере, Эдип. Эдип, легендарный фиванский царь, по воле Рока Эдип стал невольным убийцей отца и, разгадав загадку сфинкса, женился, не подозревая этого на своей матери. Судьба Эдипа, послужила темой трилогии Софокла. Примечание, редакции Вот уже неделю в этой гостинице жило семеро путешественников, прибывших туда на другой день после того, как Маликорн остановил свой выбор на красивом павлине. Эти семеро путешественников, прибывших с многочисленным штатом, были прежде всего немецкий генерал с секретарем, врачом, тремя лакеями и семью лошадьми, Этого генерала звали граф фон Востпур. Испанский кардинал с двумя племянницами, двумя секретарями, родственником-офицером и двенадцатью лошадьми. Этого кардинала звали монсеньор Херебе. Богатый бременский купец с лакеем и двумя лошадьми. Этого купца звали господин Бонштетт. Венецианский сенатор с женой и дочерью, писанными красавицами, сенатора звали сеньор Марини. Шотландский помещик, с семью горцами своего клана, все пешком, помещика звали Маккамнур, австрийец из Вены, без титула и герба, приехавший в карете, очень похожий на священника и немного на солдата, его звали советником, наконец, дама-фламандка с лакеем, горничной и компаньонкой, очень важная, очень величественная, на превосходных лошадях, ее звали фламандской дамой.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 это было сказано с тем выразительным подобострастием которое у содержателей харчевин означает будьте спокойны сударь мы знаем с кем имеем дело и будем обращаться с вами подобающим образом эти слова и сопровождавшие их жест показалисьмалликорно благожелательными но он не понимал причины неожиданной любезности не желая тратить много денег и в то же время предполагая что спросив маленькую комнату он получит отказ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 «Я не займу сейчас большого помещения», — «хорошо», — произнес хозяин тоном человека понимающего, — «некоторые причины, которые потом станут для вас ясны, заставляют меня занять для себя лично только эту маленькую комнату», да, — «да-да-да», — подтвердил хозяин, — «когда приедет мой друг, он наймет большое помещение, и так как оно будет принадлежать ему, то он сам и рассчитается с вами». «Прекрасно, прекрасно. Так и было условлено. Условлено? Слово в слово. Странно», — пробормотал Маликорн. «Значит, вы понимаете?» «Да. Это все, что нужно. Так как вы понимаете...» «А вы ведь понимаете, не правда ли?» «Вполне. Отлично. Проводите меня в мою комнату». Хозяин красивого павлина пошел впереди, держа шляпу в руке.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 и как охотничья собака, пускался он из своей комнаты выслеживать придворные новости, то обжигаясь фейерверками, то купаясь в брызгах фонтана, как он говорил мадемуазель Монтале. На другой день по приезде он увидел, как к крыльцу гостиницы подъехали один за другим семеро путешественников и заняли все помещения красивого павлина. При виде всех этих путешественников и их челяди,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 Вы понимаете, я в большом затруднении. Что же вы мне разрешаете? Сдать это помещение, если за него вам предложат хорошую цену. Сдать? Да. Ни за что, сударь. Никогда я не сделаю подобной вещь Если он не написал вам? Нет. То он написал мне. А, а а да. А в каких выражениях? Посмотрим, сходится ли его письмо с устными его указаниями.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 — Итак, мы сговорились, ваш друг заплатит за большое помещение, а вы — за вашу комнату. — Пусть меня колесуют, если я что-нибудь понимаю в происходящем, — сказал про себя Маликорн, а вслух прибавил. — А скажите, вы остались довольны именем? — Каким именем? — Стоящим в конце письма. — Оно служит вам полным ручательством. — «Я хотел спросить его у вас», — сказал хозяин. «Как, письмо было без подписи?» «Да», — отвечал хозяин, широко раскрывая глаза, в которых светились таинственность и любопытство. «В таком случае», — отвечал Маликорн, тоже принимая таинственный вид, «если он не назвал себя, да, значит, у него были на то причины, без сомнения. И я, его друг, его поверенный», Не стану разоблачать его инкогнито. — Вы правы, сударь, — отвечал хозяин. — Я не буду настаивать. Я оценю вашу деликатность. Но, как сказал мой друг, за мою комнату полагается особая плата. Сговоримся о ней. — Сударь, это дело решенное. — Все же сосчитаемся. Комната, стол, конюшня и корм для моей лошади. Сколько вы возьмете в день? — Четыре ливра, сударь. — Значит, двенадцать ливров за истекшие три дня. — Да, сударь, двенадцать ливров. Вот они. — Зачем же вам платить теперь? — Затем, что... — таинственно понижая голос, проговорил Маликорн, видевший, что таинственность производит отличные действия. — Затем, что я не хочу остаться в долгу, если мне придется уехать внезапно. — Вы правы, сударь. — Значит, я у себя дома? — Вы у себя. Отлично, прощайте. Хозяин ушел. оставшийся один, Малекорн стал рассуждать следующим образом. Только господин Дегиш или Манекан могли написать хозяину красивого павлина. Господин Дегиш, желая заручиться помещением вне дворца на случай успеха или неуспеха, а Манекан по поручению господина Дегиша. Вот что должно быть придумали господин Дегиш или манекан. В большом помещении можно будет прилично принять даму под густой вуалью, припася на всякий случай для означенной дамы второй выход на пустынную улицу, кончающуюся у самой опушки леса. Маленькая комната предназначается в качестве временного приюта для манекана, поверенного господина Дегиша и верного его стража, или же для самого господина Дегиша, играющего для большей безопасности, роль господина и роль поверенного одновременно. Но этот съезд, назначенный в гостинице и действительно состоявшийся, что это такое? Все это должно быть люди, которые должны быть представлены королю. Но кто такой этот бедняк, которому оставлена маленькая комната? хитрость, чтобы лучше замаскироваться дегишу или манекану. Если я угадал верно, что весьма правдоподобно, то еще полбеды. Расстояние между манеканом и молекорном определяется только кошельком. Придя к такому выводу, молекорн успокоился, предоставив всеми постояльцам занимать семь помещений в гостинице «Красивый павлин» и свободно разгуливать по ней. Когда ничто не беспокоило его при дворе, когда разведки и расспросы утомляли его, когда ему надоедало писать письма, которые никогда не удавалось передать по назначению, то Маликорн возвращался в свою уютную маленькую комнату и, облокотившись на балкон, украшенный настурциями и гвоздикой, принимался думать о странных путешественниках, для которых в Фонтенбло как будто не существовало ни света, ни радости, ни праздников так продолжалось до седьмого дня который мы подробно описали в предыдущих главах вместе с последовавшей за ним ночью в эту ночь маликорн сидел у окна чтобы освежиться был уже час ночи как вдруг показался манекан верхом на лошади озабоченно и недовольно озиравшийся во все стороны наконец то — сказал себе Малекорн, с первого взгляда узнавший Малекорна. — Наконец он является занять свое помещение, иными словами, мою комнату. И он окликнул Малекорна. манекан поднял голову и, в свою очередь, узнал Малекорна. — Ах, черт возьми! — произнес он, и лицо его просветлело. — Я рад встретиться с вами, Малекорн. Я разъезжаю по Фонтенбло в напрасных поисках трех вещей — дегиша, комнаты и конюшни. Что касается дегиша, то я не могу дать вам о нем ни дурных, ни хороших сведений, потому что я не видел его. Комната и конюшня — дело другое. А, да, ведь они были оставлены здесь. Оставлены кем? Вами, мне кажется, мной. Разве вы не заказывали здесь помещение? И не думал даже. В этот момент на пороге появился хозяин. «Есть у вас комната?» — спросил манекан. «Вы изволили заказать ее, суды «Нет». «В таком случае комнаты нет». «Если так, то я заказал комнату», — сказал манекан. «Комнату или целое помещение?» «Все, что вам будет угодно». «Письменно?» маликорн утвердительно кивнул манекану. «Ну, конечно, письменно», — отвечал манекан. «Разве вы не получили моего письма?» «От какого числа?» — спросил хозяин, которому колебания манекана показались подозрительными. Манекан почесал затылок и посмотрел на Маликорна, но Маликорн уже спускался по лестнице на помощь другу. Как раз в это мгновение у подъезда гостиницы показался путешественник, закутанный по-испански в длинный плащ. Ему был слышен этот разговор. «Я спрашиваю вас, какого числа вы написали мне письмо с просьбой оставить помещение». Настойчиво повторил хозяин. В прошедшую среду мягко и вежливо произнес таинственный незнакомец, касаясь плеча хозяина. Манекан попятился назад, а молекорн, появившийся на пороге, в свою очередь почесал затылок. Хозяин поклонился новому приезжему с видом человека, узнавшего своего настоящего клиента. «Помещение для вашей милости приготовлено», — почтительно сказал он. конюшни тоже, только...» Он осмотрел с кругом «Ваши лошади?» — спросил он. «Мои лошади, может быть, придут, а может быть, не придут. Вам, я думаю, это все равно, так как вам будет заплачено за все, что было заказано». Хозяин поклонился еще ниже. «А вы оставили для меня, — продолжал незнакомец, — маленькую комнату, как я вам писал». «Ай!» — вскричал Малекорн, пытаясь скрыться. «Сударь, вот уже неделю ее занимает ваш друг!» — сказал хозяин, показывая на Малекорна, который совсем забился в угол. Путешественник, приподняв плащ, быстро взглянул на Малекорна. «Этот господин не мой друг!» Хозяин так и подскочил. «Я его не знаю!» — продолжал приезжий. «Как!» — вскричал содержатель гостиницы, обращаясь к Малекорну. «Как вы не друг этого господина?» «Разве вам не все равно, раз вам заплачено, — величественно сказал Маликорн, передразнивая незнакомца?» «Совсем не все равно», — отвечал хозяин, начавший замечать, что произошло какое-то недоразумение, «и я прошу вас, сударь, очистить помещение, заказанное вовсе не для вас». «Но ведь господин приезжий, — сказал Маликорн, — не нуждается в моей комнате» и в большом помещении сразу. И если он берет комнату, я беру большое помещение. Если же он предпочитает большое помещение, я оставляю за собой комнату. «Мне очень жаль, сударь», — мягко сказал приезжий. «Но мне нужны сразу и комната, и большое помещение». «А для кого же?» — спросил Моликорн. «Большое помещение для меня. Отлично. А комната?» «Взгляните», — сказал незнакомец, протягивая руку, приближающемуся шествию. маликорн посмотрел в указанном направлении и увидел носилки, а на них францисканца, о котором он рассказал Монтале, присочинив некоторые подробности. Следствием появления незнакомца и больного францисканца было изгнание Малекорна, которого хозяин гостиницы и крестьяне, служившие носильщиками, бесцеремонно удержали на улице. Читателю уже были сообщены результаты этого изгнания, и передан разговор Монекана с Монтале, которую манекан отличавшийся большой ловкостью, сумел разыскать, чтобы расспросить ее Адыгиш. Читателю известны также последующий разговор Монтале с Маликорном и любезность графа де Сентеньяна, предложившего комнату обоим друзьям. Нам остается открыть читателю, кто были незнакомец в плаще, нанявший двойное помещение, одну часть которого занимал Маликорн, и не менее таинственный францисканец, своим появлением разрушивший планы Маликорна и Маникана.